убит повстанцами во время Франкфуртского восстания 1848 года. Здесь Бисмарк намекает, очевидно, на нашумевшую дуэль князя в Берлине в начале 1841 года. Министр находил, что наше доморощенное прусское поместное дворянство не могло дать дипломатии необходимого ей пополнения, и не в состоянии было возместить недостаток в дарованиях, которые он замечал в личном составе этого ведомства. Такой взгляд имел известные основания. В качестве министра я всегда питал особое расположение к коренным прусским дипломатам, как к своим землякам. Но долг службы редко позволял мне проявлять это предпочтение на деле. Обычно лишь в тех случаях, когда я имел дело с лицами, перешедшими с военной службы на дипломатическую. У чисто прусских дипломатов из штатских, незнакомых вовсе или недостаточно знакомых с военной дисциплиной, я обыкновенно встречал излишнюю склонность к критике, к всезнайству, к оппозиции и личной обидчивости. Все это усиливалось неудовольствием, которое испытывает эгалитарное чувство старого прусского дворянина, когда человек одного с ним положения оказывается выше его, или вне отношений, связанных с военной службой, становится его начальством. В армии эти круги на протяжении столетий свыклись с подобной возможностью, и, достигнув более высоких постов, вымещают на своих подчиненных остаток того недовольства, которое испытывали сами по отношению к прежнему начальству. В дипломатии дело осложняется тем, что аспиранты из числа состоятельных лиц или лиц, случайно владеющих иностранными языками, особенно французским, претендуют в силу этого на особые преимущества и оказываются самыми требовательными и наиболее склонными к критике руководящих сфер. Аспирант в данном случае кандидат на должность по ведомству иностранных дел. Знание языков хотя бы в объеме знаний Оберкельнера легко давало у нас людям повод считать себя призванными к дипломатической карьере. Так было до тех пор, пока предъявлялось требование, чтобы наши дипломатические донесения, в особенности адресуемые королю, писались на французском языке. Правда, это соблюдалось не всегда. но официально оставалось в силе до моего назначения министром. Из числа наших посланников старшего поколения я знавал нескольких, которые, не разбираясь в политике, достигли высших постов, единственно благодаря тому, что свободно владели французским языком. Да и они сообщали в своих донесениях только то, что могли бегло изложить на этом языке. Мне еще в 1862 году приходилось писать свои служебные донесения из Петербурга по-французски. Посланники, которые писали и частные письма министру на этом языке, считались в силу этого одаренными особым призванием к дипломатии, хотя бы даже они были известны как неспособные к политическому суждению. В 1859-1862 годах Бисмарк был прусским посланником в Петербурге. Кроме того, Ансильон был не так уж не прав, находя, что большинство аспирантов из кругов нашего поместного дворянства Обычно лишь с трудом отрешалось от узкого круга своих тогдашних берлинских, так сказать, провинциальных взглядов. Он считал, что на дипломатическом поприще им было бы нелегко изжить в себе специфически прусских бюрократов и приобрести лоск европейских. К чему это приводило становится ясным, когда просматриваешь списки наших дипломатов того времени. Поражаешься, как мало среди них настоящих прусаков. Быть сыном аккредитованного в Берлине чужого посланника уже само по себе являлось основанием для привилегий. Дипломаты, выросшие при мелких дворах и принятые затем на прусскую службу, нередко были в более выгодном положении по сравнению с местными уроженцами, так как держались в придворных кругах с большей уверенностью и были менее застенчивы.